Под луной в заброшенном Пакгаузе Пакгауз. Под луной в заброшенном Пакгаузе спят дети. Раньше море было совсем рядом. Волны, подсвеченные желтоватым сиянием луны, Ласково плескались у подножия Паггауза, прокатывались под причалом как раз в том месте, где спят сейчас дети. Отсюда уходили в плавание тяжело нагруженные суда, пускались в нелегкий путь по опасным морским дорогам огромные разноцветные корабли. Сюда, к этому причалу, теперь уже изъеденному соленой водой, приставали они, чтобы доверху набить трюмы. Тогда перед Пакгаузом простирался таинственный и необозримый океан, и ночь, спускавшаяся на Пакгауз, была темно-зеленой, почти черной, под цвет ночного моря. А теперь ночь стала белесой, и перед Пакгаузом раскинулись пески гавани. Под причалом не шумят волны, Песок, завладевший пространством, медленно, но неуклонно надвигался на Паггаус и не подходит больше к причалу парусники, не становится под погрузку. Не видно мускулистых негров-грузчиков, напоминающих времена рабовладения. Не поет на причале, тоскуя по родным местам, чужестранный моряк. Белесые пески простираются перед пакгаузом, который никогда уже больше не заполнится мешками, кулями, ящиками. Одиноко чернеет он среди белизны песков. Много лет полновластными хозяевами его были одни только крысы. Они наперегонки носились вдоль его бесконечных стен и грызли тяжеленные деревянные двери. Потом, спасаясь от дождя и ветра, забрел в Паггаус бездомный пес. Первую ночь он совсем не спал, все ловил и рвал на части шмыгавших под самым носом крыс. Потом несколько ночей кряду выл на луну. Лунный свет беспрепятственно проникал сквозь полуразвалившуюся крышу, заливая сложенный из толстых досок пол. Но пес был бродячим. Вскоре он отправился искать себе другое пристанище, темный проем двери, ведущий в человеческое жилье, изогнутый свод моста, теплое тело суки, и снова по гаузам безраздельно завладели крысы. Так было до тех пор, пока не наткнулись на него бездомные мальчишки. К тому времени ворота осели и распахнулись, И один из капитанов, обходивших свои владения, весь порт, как, впрочем, и весь город Байя, принадлежит им, вошел в Паггаус. Мальчишка сразу понял, что тут гораздо лучше, чем на голом песке или на причалах у других складов, откуда того и гляди смоет прилив. С той самой ночи почти все капитаны перебрались в заброшенный Пакгаус и под желтым светом луны разделили компанию крыс. Перед глазами простирались нескончаемые пески. Вдалеке накатывало на причалы море, корабли входили в гавань или выходили в открытое море, и свет сигнальных огней бил в полуоткрытую дверь. Через дырявую крышу виднелась усеянная звездами небо и луна. Потом мальчишки стали хранить в Паггаузе свою добычу, и там появились диковинные предметы. Впрочем, на стороннего наблюдателя еще более странное впечатление произвели бы эти мальчишки всех цветов и оттенков кожи, Всех возрастов от девяти до шестнадцати лет, которые растягивались ночью на деревянном полу или под причалом, не обращая никакого внимания ни на ветер, который с завыванием носился вокруг Пакгауза, ни на дождь, от которого вымокали до костей. Глаза их неотрывно следили за сигнальными огнями кораблей, а уши чутко ловили звуки песен, долетавших с палуб. Там же поселился и атаман шайки – Педро Пуля. Прозвище это получил он с самого раннего детства, лет с пяти. А сейчас ему уже пятнадцать, и десять из них он бродяжничает. Матери своей он не знал, отца давно застрелили. Педро остался на белом свете один. принялся изучать город И нет теперь ни улицы, ни переулка, ни тупика. Нет такой ловчонки, кабачка, дощатой палатки, которая была бы ему неизвестна. В тот год, когда он примкнул к капитанам, недавно выстроенный порт привлёк к себе всех бездомных баяянских детей. Верховодил в шайке Раймунда, крепыш Кабокло. Он был метис от брака индианки и белого. с кожей отливавшей красным. С приходом Педро власть стала уплывать из рук Раймунда. Педро пуля забил его по всем статьям. Он был и деятельнее, и сноровистее, он умел все рассчитывать наперед и дать каждому дело по вкусу и силам, он умел себя поставить, а в голосе его и в выражении глаз было что-то такое, что его слушались беспрекословно. Настал день, когда Раймунда и Педро схватились. Раймунда на свою беду вытащил нож и полоснул противника по лицу, отметив его до конца жизни рубцом на щеке. Педро был безоружен, и потому остальные члены шайки вмешались, остановили драку и стали ждать реванша. Педро не замедлил отомстить. Однажды вечером, когда Раймунда собирался отлупить негритенка Барандана, Педро заступился за него. Такой драки песчаные отмели еще не видели. Раймунда был старше годами, выше ростом, но Педро пуля с развивающимися белокурыми волосами, с алым шрамом, горевшим на щеке, превосходил его ловкостью. Раймунда потерял и власть над шайкой, и песчаные отмели. Через некоторое время он нанялся матросом на какое-то судно и ушел плавать. Все единодушно признали нового атамана, и с тех самых пор покатились по городу слухи о банде капитанов, о бездомных мальчишках, промышлявших грабежом. Никто не знал, сколько их на самом деле, а было их около сотни. Человек сорок, а может и больше, постоянно жили в полуразвалившемся пакгаузе. Это они, оборванные, грязные, голодные мальчишки, сыпавшие отборной руганью, смолившие подобранные на тротуарах окурки, были истинными хозяевами города и его поэтами. Они знали его в совершенстве, они любили его всем сердцем.